Глава 34. Утро свадебного дня начиналось с того, что дядька Борг влетел в спальню, размахивая призрачным букетом из болотных орхидей. «Просыпайтесь, ваша светлость, жених уже во дворе, весь в серебре, как новогодний пряник, и гости все в серебре, даже император прислал своего представителя». Служанки облачили меня в то самое платье с вышитыми ветвями, вплели в волосы живые цветы и накинули на плечи фамильную накидку Эдуарда, знак того, что отныне я под его защитой. Когда я вышла во двор, где собрались все гости, первое, что я увидела, это Эдуарда, стоящего подаркой из тех самых серебристых ив. Он стоял в парадном камзоле цвета штормовой тучи. Расшитым серебряными нитями на груди фамильный герб его рода, а в руках пояс из сплетенных виноградных лос, символ единения. И хотя по протоколу мы не должны были улыбаться до конца обряда, он не смог удержать улыбку, когда наши пальцы сплелись на общем поясе. А где-то в стороне у корней старого дуба тихо шевелились первые листочки на том самом сплетении ветви и корня нашего странного несовершенного, но такого живого обещания друг другу. Жрец начал церемонию с благословения стихий. «Пусть земля даст вам прочность, вода — гибкость, огонь — страсть, а воздух — мудрость». Мы трижды обошли дуб, держась за один пояс. С каждым кругом жрец произносил слова, клятвы, а мы повторяли. «Первый круг — земля». Клянусь быть опорой, как корни этого дерева, в радости и в испытаниях стоять рядом. Второй круг — предки. Клянусь чтить наши роды, соединяя их традиции, не забывать прошлое, но строить новое. Третий круг — будущее. Клянусь растить наш союз, как сад, где будет место и любви, и спорам, и общему делу. Когда мы завершили третий круг, жрец обвязал наши запястья шелковой лентой, пропитанной дымом священных трав. «Теперь была наша очередь приносить клятвы», — первым заговорил Эдуард. Он взял мои руки в свои и сказал тихо, так, чтобы слышала только я. «Ты научила меня видеть чудеса в обычном. Клянусь, я никогда не заставлю тебя выбирать между твоим заповедником и нашим домом. Пусть их будет два, как и сердец моей груди. Одно давно твое». Я сжала его пальцы, чувствуя, как дрожит голос. «Ты появился как сон и стал реальнее всего. Клянусь, я научусь не прятаться за колючками. И если когда-нибудь наши миры покажутся слишком разными, мы построим третий. Вместе». Жрец развязал наше запястье, символ того, что мы связаны теперь добровольно. «По обычаю, поцелуй перед свидетелями», — провозгласил он. Эдуард улыбнулся, его руки скользнули к моей талии. Когда наши губы встретились, случилось три вещи. Первое: Кикиморы выпустили в небо сотню светлячков, выстроившийся вензель и эн эй. Вторая. Дядька Борг громко всхлипнул и тут же смущенно исчез сквозь стену. Третье. Где-то в саду зацвел тот самый гибрид рябины и мандрагоры. Его серебристо-черные цветы благоухали на весь двор. Гости зааплодировали, а граф Патрая забыл о важности и выкрикнул. «Наконец-то! Я проиграл пять золотых, спорил, что она заставит вас ждать еще месяц!» Но мы уже не слышали, Эдуард подхватил меня на руки и понес через рассыпающиеся лепестки к столам, ломившимся от угощений. А в тени дуба, где проходил обряд, остались лишь два отпечатка наших ног на мягкой земле и тонкий серебристый росток между ними, пробивающийся к свету. Следом за обрядом по традиции надо было и самим угоститься, и гостей порадовать. Благо, к свадебному застолью все было готово. Пиршественный зал преобразился до неузнаваемости. Длинные дубовые столы, сдвинутые в форме подковы, на счастье, ломились под тяжестью явств. Над головами гостей в воздухе медленно кружили светлячки, выписывая замысловатые узоры, а с потолка свисали гирлянды из живых цветов, источающих тонкий медовый аромат. В центре стола возвышался свадебный каравай, пышный, со сложным плетением из теста, увенчанный маленькими фигурками жениха и невесты, вырезанными из репы. Слуги разносили жареного фазана в ягодном соусе, от которого шел дымок с нотками можжевельника, пироги с грибами, собранными кикиморами на рассвете, с теми самыми серебристыми крапинками на шляпках, лососину, запеченную в глине, Ее разбивали прямо перед гостями тяжелым молотком, диковинные салаты с лепестками цветов, хрустящими, как свежие огурцы. Особый восторг вызывали шутейные блюда от русалок. Желе в форме морских существ, которые шевелились на тарелках, и ракушки с начинкой, издающие тихую мелодию при раскрытии. В ходу было малиновое растоно, легкое лёгкое, игристое, от которого щеки розовели мгновенно, для любителей покрепче медовая брага графа Патрая, от которой даже у лешего покраснели бы уши. Но главным хитом стал эликсир единини, Напиток, который подали нам в одной чаше из старого дерева, сладкий с горьковатым послевкусием. Он заставил Эдуарда скривиться, а меня рассмеяться. Оказалось, русалки и подмешали туда каплю своей магии, чтобы первый глоток супругов был запоминающимся. Тетушка Маргарита, раскрасневшаяся от Растана, первой пустилась в пляс, увлекая за собой важного графа. Они отплясывали что-то среднее между минуэтом и народной пляской, вызывая смех гостей. Кикиморы устроили шоу теней на стене, Изображая в карикатурном виде наше первое знакомство, когда теневой Эдуард уронил шляпу при виде меня, зал взорвался хохотом. В разгар веселья дядька Борг появился с ковром желаний, старым половиком, который растелили перед нами. По обычаю ступайте вместе, куда шагнете, там и счастье поселится. Мы сделали шаг, и прямо под ногами у нас проросли те самые серебристые черные цветы оставившие на ковре вечный отпечаток. Когда луна поднялась высоко, Эдуард увел меня на балкон. Внизу, в саду, гости еще пели и смеялись, но здесь, в прохладе ночи, было слышно только стрекотание сверчков. «Смотри!» Он указал на заповедник, где между деревьями переливались огоньки. Нечисть устроила свой собственный праздник. Мы стояли плечом к плечу, слушая, как из зала доносятся песни, Старинная баллада о двух сердцах, нашедших друг друга сквозь миры. А на столе рядом остывал недопитый бокал, в котором отражались сразу две луны. Наша и та, что светила в мире Эдуарда. И где-то в глубине сада, у корней дуба, цвел тот самый гибрид. Его лепестки теперь были переплетены навеки, как и наши судьбы.